Глава 4. Орден самаритян Названный орден был основан в 1874 году в Гановере, отбросил всякую таинственность и собирался основать великую ложу — Он хотел соединить деятельность Old Fellows в области практической жизни с деятельностью франк франкмасонов и старался подготовить почву с помощью ложи «Архимед для Вечного Союза» в Герри для слияния ордена Old Fellows с Франк-масонским орденом. Этот почтенный замысел разбился о внешней формальности, вследствие чего орден прекратил свою деятельность.